Глава 8. Грандиозные сооружения древности Еще до появления письменных цивилизаций и даже до возникновения настоящих государств, люди создавали впечатляющие сооружения, назначение которых до сих пор остается загадкой. Также неясно, каким образом было организовано подобное строительство. Большая группа людей должна была быть занята на сооружении длительное время, Одновременно кто-то должен был обеспечивать строителей продовольствия. Все это происходило в эпоху, когда окружающие народы еще толком не владели полноценным земледелием. Даже если где-то и начиналась аграрная революция, уровень производительности труда был еще слишком низким, чтобы обеспечить создание значительного добавочного продукта. Одним из самых известных сооружений той эпохи является комплекс гёбек тп расположенный на юге современной Турции, у сирийской границы. Считается, что ему более 12 тысяч лет. Хотя этот памятник был известен археологам уже в начале 1960-х годов, раскопки на этой территории были начаны, начаты только в 1990-х годах и до их завершения еще очень далеко. Самый нижний слой гебек включает до 20 сооружений круглой формы, диаметром от 10 до 30 метров. Каждая из, из них состоит из монолитных колонн высотой до 3 метров, соединенных каменными стенами. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Внутри каждое сооружение образует овальное в плане помещение, где установлены каменные скамьи и скульптуры животных. Обнаружена также каменоломня, откуда был, были доставлены колонны. Масса каждой из них составляет от 10 до 20 тонн, а некоторые достигают и 50 тонн. Их требовалось перемещать на расстояние до полукилометра. Для этого необходимы усилия сотен человек. Подобные работы требовали наличия социальной иерархии, подчинения одному лидеру, а возможно использование принудительного труда. Все это не характерно для сообществ охотников-собирателей той эпохи. Ученым ничего не известно о подобном социальном расслоении на данном этапе развития человечества. О назначении этого комплекса можно ли строить гипотезы? Одни исследователи приписывают ему религиозное значение, другие видят в нем астрономическую лабораторию. Есть и те, кто полагает, что этот комплекс стал толчком к развитию сельского хозяйства. Примерно 9 тысяч лет назад комплекс был намеренно засыпан землей. То есть, с какой целью это сделал, также неизвестно. В скором времени над ним был, были построены четырехугольные залы с полами из полированного известняка. Это строительство уже было сделано земледельцами. Не менее известен, а может даже и более, археологический памятник Стоухендж, расположенный в английском градстве Уилтшир. Предполагается, что строили его в три этапа. Первый этап начался около 5000 лет назад, когда был возведен кольцеобразный вал диаметром около 100 метров. Вал был окружен рвом, в котором было найдено большое количество оленьих рогов. Возможно, они использовались в качестве инструментов для рытья. По периметру вала были найдены 56 ям, в некоторых из них обнаружены кремированные останки. В проходе внутрь вала был постепенно. Поставлен так называемый пяточный камень шестиметровая колонна из твердого песчаника. Следующий этап строительства был осуществлен носителями иной культуры, вторгшимися на британские острова с континента около тысяч лет назад. Они возвели два концентрических кольца массивных столбов, изготовленных из так называемого голубого камня ⁇ камня вулканических пород каменные глыбы весом до 6 тонн каждый были доставлены из карьера, находившегося более чем в 200 км от Стоунхенджа. Было установлено 80 таких камней. Спустя еще 400 лет племена уэссекской культуры провели окончательную конструкцию памятника. Знаменитый английский памятник возводился в ту эпоху, когда в Египте и на Ближнем Востоке уже существовали письменные цивилизации. Однако здесь, на краю Европы, только-только начиналась сельскохозяйственная революция. Поэтому остается лишь гадать, каким образом было организовано столь масштабное строительство и какова была его истинная цель. Подобные Стоунхенджи, правда деревянные, появились в Центральной Европе почти на 3000 лет раньше, чем на Британских островах. На сегодняшний день обнаружено около 350 подобных сооружений. Самому древнему из них около 7000 лет. Диаметр крупнейшего достигает 160 метров. каждую из этих построек опоясывал один или несколько рвов, а по периметру располагался один или два частокола высотой до трех метров. Ворота некоторых сооружений были ориентированы так, что Солнце заглядывало в них точно в день зимнего солнцестояния. Другие были ориентированы на Луну или определенные созвездия. Поэтому существует гипотеза, что эти постройки были своего рода обсерваториями. Однако остается нерешенный вопрос, откуда в те далекие времена могли найтись такие увлеченные астрономии любители, готовые посвятить немалое усилие и время на возведение этих чудес инженерной мысли. Интересно, что спустя несколько столетий после своего создания эти постройки камен... каменного века пустеют, рвы засыпают землей, мода резко меняется. В Европе начинают устанавливать менгиры. Это одиноко стоящие камни высотой несколько метров. Самый крупный из известных менгиров имеет высоту 20 метров и весит около 300 тонн. Менгиры находят и в Азии и в Африке, но в Европе они более распространены. Их назначение до сих пор остается загадкой для исследователей. От Западной Европы до Кореи и Северной Африки археологи находят множество дольменов. Они представляют собой горизонтальную каменную плиту, стол, лежащую на вертикально поставленных камнях. Удивительно, что дольмены возводились различными культурами, живущими в различных регионах мира. Поскольку возле некоторых из них найдены человеческие останки, предполагается, что их основным назначением было захоронение. Правда, невозможно доказать, действительно ли останки относятся ко времени сооружения самих дольменов. По всей Европе, по всей Евразии широко распространены кромлехи. Они представляют собой конструкцию из вертикально установленных продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей. В отдельных случаях встречаются и другие формы прямоугольные, овальные или напоминающие лепестки. Среди возможных предназначений кромлехов называют ритуальные, астрономические или технологические. В некоторых случаях подобные конструкции использовались для подкладки курганов, для предотвращения их расползания. Выше описанные археологические памятники объединяет одна общая загадка. Можно выдвигать различные версии об их предназначении, но какова из них верна, мы не узнаем никогда. Другие крупные сооружения до письменной истории выглядели для нас более понятными. Так, например, самые древние из известных сельскохозяйственных поселений Иерихон, Израиль и Хаджилар, Турция, были обна... окружены мощными оборонительными стенами уже семь тысяч лет назад. Правда, и здесь не обошлось без загадок. Около стены внутри Иерихона обнаружена башня высотой около 8 метров. Радиус ее основания почти 9 метров а стены толщиной до полутора метров. А назначение этой башни остается только гадать. Все перечисленные сооружения свидетельствуют о том, что еще до появления письменности люди обладали высокими инженерными навыками. Они умели не только разрабатывать сложные архитектурные конструкции, но и эффективно организовываться для совместного строительства монументальных объектов.